Глава двадцать пятая Поездка до пиковой ложбины заняла у Логана больше времени, чем он ожидал. В отличие от прежних вылазок, движение на этом шоссе несколько оживилось. Колымажистый старый грузовик с деревянными бортами, очевидно перевозящий кучу технического мусора, казалось, не мог ехать быстрее тридцати миль в час, А джереми не осмеливался обогнать его на этих темных извилистых дорогах к его облегчению за грузовиком он тащился только по основному шоссе до пересечения шоссе 3а и свернув на эту трассу смог немного наверстать упущенное время тем не менее подъехал он к поселку лишь незадолго до 9 часов но по приблизившись к ответвлению на пиковую ложбину, он заметил впереди за поворотом трассы мерцания красно-синих огней. Заинтересованный столь необычной иллюминацией, джереми проехал мимо поселка продолжая медленно двигаться по трассе. вскоре глазам его предстало интересное зрелище. ярда в двухстах впереди, за третьим поворотом от На обочине стояли как минимум три полицейских внедорожника и две машины скорой помощи у всех ярко осветили фары и неистово вращались мигалки за этими машинами двигались темные фигуры пробивая лесную темноту мощными лучами фонарей внезапно исполнившись дурного предчувствия логан быстро съехал с дороги. и выключил моторы фары. Посидев еще немного в машине, он попытался оценить обстановку. До него доносились звуки разговоров, но общий гул иногда прорезали восклицания скрипучего страдальческого голоса. Приглядевшись, Логан увидел, как в свете фар перед одной из машин прошла, тяжело ступая, крупногабаритная фигура Крэншо, и вновь исчезла в темноте. Даже с такого расстояния его захлестнула волна жуткого предчувствия. Однако он вылез из джипа, закрыл дверцу и, украдкой держась на обочине, чтобы не привлекать внимания полицейских, и особенно Креншо, направился к скоплению машин. Приблизившись, Логан увидел еще две машины. В одной он узнал внедорожник, на которых обычно ездили парковые рейнджеры. Он выглядел точно так же, как машина Джессопа. Водительская дверца была открыта. А прямо перед ним стоял старенький, видавший виды, седан. Видавший виды? Слабо сказано. Даже со своей выигрышной позиции Логан понял, что эта машина – побывала в гибельной аварии большие вмятины на крыше, капоте и боковых панелях. по ветровому стеклу расходились звездчатые трещины мощных ударов, с дальней стороны на капоте. в окружении полицейских с блокнотами и диктофонами сидел сгорбившись мужчина в раскританной одежде. Дное предчувствие резко усилилось. Логан уже подошел близко к машинам скорой помощи и увидел бригаду врачей, склонившихся над кучей изодранной одежды и окровавленной плоти. Он сделал еще шаг вперед, и внезапно, благодаря переместившемуся лучу прожектора, сцена предстала перед ним во всей своей жуткой ясности. Он безошибочно узнал валявшуюся в отдалении логан, шляп рейнджера, хотя ее исходный оливковый цвет потемнел от пятен запекшейся крови. То, что выглядело как куча изорванной одежды, оказалось, на самом деле телом, изуродованным и расчлененным телом, практически потерявшим сходство с человеком. В куче изорванной одежды, Логан разглядел плечевую нашивку рейнджера и, наконец, к ужасному смятению, увидел в дальнем конце этой кучи голову своего друга Рэндалла Джессопа. Ее жутко изуродовали и разодрали, но это была она. В свете прожекторов открытые глаза друга казалось... смотрели прямо над джерами. Эй! чей-то окрик резко вывел логана из потрясенного остолбинения. Оглянувшись он увидел как к нему стремительно приближается кэншо. Это место преступления рявкнул он. Краншо выглядел необычайно злым. более того, необычно встревоженным. сдай назад! подойдя к логганну грубо приказал он готовый физически оттолкнуть его подальше но тот даже отвернувшись от жуткой картины точно прирост к месту не в силах пошевелиться он услышал вздох крэншо дополненный приглушенным прокятием руки капитана опустились да помолчав сказал он это джессап что произошло отстранно услышал логан собственный голос ккрэншоу помердил с ответом Ла на сей раз я расскажу вам то что нам известно раз уж вы были его другом вместе учились иначе вы ни черта бы от меня не узнали. видимоимо он направлялся на восток к пиковой ложбине. он остановился здесь и увидев нападение на водителя Хонды. «Какого рода нападение?» монотонно произнес Логан. «Это мы и пытаемся выяснить. Состояние пострадавшего не слишком вразумительно, как вы сами можете слышать». Словно подавая свою реплику, мужчина, сидящий на капоте, вдруг дико замахал руками, словно отбиваясь от какого-то ужаса и издал короткий пронзительный вопль. Несмотря, на горе, ужас и нарастающее оцепенение, Логан заставил себя задать очередной вопрос, сознавая, что видимо другого шанса у него не будет. Сол Оден Согласно моим дозорным, Тот парень не покидал сегодня свою лачугу. А вот со стороны поселения Блейкни доносились странные шумы. Какие шумы? Неизвестно. Командир моего здешнего поста не смог толком описать их. Нес какой-то вздор. Он упомянул какое-то завывание, хотя никогда прежде не слышал таких странных завываний. какой-то топот и треск ккрэншо который сам приобрел уже отстраненный взгляд вдруг опомнился и встряхнувшись добавил а теперь доктор логан вам надо уйти отсюда не вынуждайте меня силой выпровоивать вас место преступления немного помедлив джереми кивнул краншо оставил его направившись к своей команде К нему подскочил какой-то полицейский, и Краншо тут же потребовал от него номер жетона патрульного, который оставил пустую машину около поворота к территории Блейкни, отправившись ужинать в пиковую ложбину. Потом они начали обсуждать возможность наличия заднего выхода из поселения Блейкни, и если он существует, как они могут добраться до него. Уже повернув назад к своей машине, Логан опять услышал пронзительный голос сидевшего на капоте водителя. Оглянувшись, он увидел, как парень вскочил на ноги, а полицейские с двух сторон поддерживали его. С новым удивлением он узнал в этом парне парикмахера Сэма, который сделал ему стрижку во время первого посещения пиковой ложбины. «Я не знаю, что это было», егливо и измученно воскликнул он перестаньте спрашивать меня зачем вы меня мучаете? оно было похоже на огромного волосатго человека, но бежало по земле как собака или может как волк у него были красные глаза и ужасное нет, вы не заставите меня сказать это. она набросилась на мою машину пыталась разбить окно чтобы добраться до меня а потом подъехал этот рейнджер и вышел из машины но она так стремительно кинулась на него что он не успел даже вытащить оружие а потом началась какая-то жуть настоящая жуть боже боже мой нет нет Не чувствуя под собой ног, Логан ели до плёса до своего джипа, а мучительные вопли начались вновь и на сей раз продолжались беспрерывно.